Келдыш полусполз полускатился с лестницы оттолкнулся от перил и добрел до стола перебирая по нему руками дотащился до лежащего навзничь покачиваясь глядел вниз наклонился агата испугавшись что сейчас он грохнется и она не сумеет его поднять ухватила его за плечо обеими руками Келдыш коснулся пальцами лба инквизитора постоял закрыв глаза выпрямился прислонился к столу рядом с Агатой. Передос. А? Обожрался, равнодушно пояснил Келдыш. Они оглянулись на ворвавшихся в дом людей. Игорь! Келдыш еле поднял руку, показывая наверх. Там навзрыд плакали. Стефи, что ли? Мальчик, помогите! Кто-то пытался оторвать Агату от Келдыша. Она молча отпихивалась, уворачивалась, пряча лицо то у него на плече, то прижимаясь к его спине, пока Келдыш не сказал, устало, «Отстаньте, мы в порядке». «Вижу, в каком порядке!» — прикрикнули на него. «Руку давай!» Келдыш высвободил правую руку, а Гата протестующе захныкнула. Тут же обнял ее за плечи, прижимая к себе неловко закатывал рукав на левой. Агата следила одним глазом из-за его плеча, как Келдыш уставит укол в вену. «Девочка!» — Агата вновь дернула локтем. «Не трогайте меня! Мы только посмотрим!» «Она в порядке!» — повторил Келдыш. Двое копошились на Андре. Келдыш смотрел вниз без интереса. Маги выпрямились. «Все? Кто его так?» Шрюдер сбежал с лестницы. «Что здесь случилось?» Келдыш оскалился. — А вы догадаетесь, — предложил сразу всем. Очень много людей, где они были раньше. Лица расплывались, словно смазывались у Агаты перед глазами, пока она не встретила взгляд широко раскрытых глаз незнакомой женщины, стоявшей рядом с дегтярем. — Анжелика, — выдохнула Агата. — Вы вернулись. Борис посмотрел на мертвого инквизитора, на охранника, которому делали искусственное дыхание врачи-скорой и маги на трясущегося Келдыша, на вцепившуюся в него Агату, на мальчика, которого осторожно несли вниз с лестницы. Сказал, и нас еще называют вампирами. Божевича следует уволить. — А Келдыша расстрелять, — закончил Игорь. Потер лицо и с отвращением уставился на руку. Та продолжала трястись. Игорь засунул ее себе под ягодицу. Левой рукой завладела Мортимер. Она лежала на диване за его спиной и тихонько дышала ему в ладонь. Следующей сидела Лидия, поглаживая внучку по голове. Молчала. «А тебя-то за что?» — буркнул Шрюдер, безостановочно круживший по комнате. «А его?» Сам Божевич мрачно сидел рядом со своими школьниками, Тщательно обследовавшие их целители ограничились успокоительными. Стефи непрерывно всхлепывала, Зигфрид то и дело клевал носом, Карл сидел, сгорбившись, зажав руки коленками. Спокойнее всех выглядела Люси. Он не должен был выпускать Агату из интерната. Его никто об этом не предупреждал. А школьники имеют право на одну увольнительную в неделю. Тогда уж и Макса добейте. Он тоже не доглядел. Максимом звали Агатиного телохранителя. Шередор остановился, с силой нажал пальцами на глаза, словно хотел их выдавить напрочь. Да кто же? Кто мог предположить такое? Незнакомый игорь следователь с куластой желтоалицией сидел на кухонном табурете напротив дивана и вертел головой, наблюдая сразу за всеми. Келдыш сказал скучно. А может, это все тянется уже не весть сколько времени, если, к примеру, поднять старые дела?» Следователь сощурил на Игоря и без того узкие глаза. Шрюдер покосился с опаской. «Думаешь, Андре свихнулся не в одночасье? А кто сказал, что он вообще свихнулся?» Тишина. «Могу я, наконец, увести детей?» — хмуро спросил Божевич. «Второй час ночи. Вы же их обо всем уже расспросили? Казалось, следователь забыл о существовании школьников, потому что взглянул на них с явным удивлением. Да-да, «Э, конечно. Божевич повлек маленькую потрепанную стайку к выходу. Зигфрид водяной то и дело спотыкался, и Карл вел его под локоть точно слепого. «До свидания», — вежливо сказала Люси, — «всем за всех». «Агата, надеюсь, завтра мы увидимся в школе». Агата вместо ответа прижала келдышевскую ладонь к лицу, заслоняясь ею от всего мира. Игорь мельком посмотрел на нее, более пристально на Лидию, сказал «Вам тоже не мешает отдохнуть. Спальня наверху, чистое белье в шкафу. Извините, сам ничего не могу, Борис покажет». Тот поспешно вскочил «Мадам». Мортимер подняла на него взгляд, прищурилась. Борис дигтяр, кажется. Вампир. Специализация боевая магия и аналитика фольклора. Наглец, каких поискать?» Борис просиял. «У вас великолепная память, мадам». Келдыш покосился на следователя, тот жадно ловил информацию. Дигтяр подставил согнутый локоть. «Я провожу вас наверх». Мортимер спросила его, глядя при этом на Келдыша. «Думаете, я усну?» тот растянул губы хотя чувствовал что и они подрагивают тогда оставайтесь то то я повеселюсь когда вы прямо здесь свалитесь подлец сообщила бабушка мортимер без малейшей интонации в голосе посидела с явным усилием отняла от головы агаты ладони та тут же натянула плед на лицо вы же останетесь с ней куда я денусь сказал игорь с передышкой с подводной лодки. Они проводили взглядом Лидию с Борисом. Следом неслышной тенью скользила Анжелика. Игорь откинулся назад, спиной чувствуя, как дышит Мортимер. Девочка плотно сворачивалась вокруг него, словно только он мешал ей принять позу зародыша. Его все больше беспокоило, что он ее не слышит, хотя Агата держалась за его руку с Крисом. Пропала связь? Сумела от него закрыться или что? Зря они отослали целителей. Прикрыл веки и сразу же, вздрогнув, открыл. На него неотрывно смотрели щели прицелы глаз следователя. «Ловец Келдыш», — сказал он ровно, — «я еще не снял показания с главного свидетеля». «Следователь Байдуров», — ответил тот также ровно, — «а не пошел бы ты?» вместе со своими показаниями. «Стоп, стоп, стоп!» — вмешался Шрюдер. «Вадим, завтра вы получите справку о состоянии здоровья главного свидетеля, из которого следует, что девочка находится в состоянии шока от воздействия... М -м -м вы никогда не сталкивались лицом к лицу с инквизитором? При чем тут это? Я должен провести опрос по свежим следам, пока свидетель еще не опомнился, пока помнит все детали». «Он не сталкивался», — перевел Игорь. «Веки все тяжелели, наливались свинцом. Забавно. Он не помнит, видел ли когда-нибудь свинец. А выражение помнит». «Я должен быть уверен, что свидетель не подвергнется...» «Не подвергнется, не подвергнется», — заверял Шрюдер. «А также не покинет дом в неизвестном направлении». «Не покинет», — пробормотал Игорь уже с закрытыми глазами только в известном. В туалет. Чуть подумал, а может и до него не дойдет. Да оставайтесь вы на ночь, следователь Байдуров. Места всем хватит. А сейчас я лягу. Легче сказать, чем сделать. Мортимер никак не желал расстаться с его захваченной рукой, и то и дело принималось хныкать. Он кое-как перевернул ее на спину, сам примостился с краю дивана заворчал, нашаривая куда-то за подушку. Услышал над головой озабоченное «Игорь, ну что?» «Может, довести вас до кровати? Нормально ляжете?» «Нормально. Мы нормально. Холодно вот». Он остался вполне доволен формулировкой ответа, потому что Шрюдер понял и отстал, а потом еще и одеялом укрыл. Игорь засыпал и просыпался, Просыпался и засыпал, падал в вертящуюся черную воронку, крупно вздрагивал, вскидывался и снова засыпал. Мортимер его руку и во сне не выпустила. Он открыл глаза, едва светало. В доме было тихо. Мортимер дышала ровно, не шевелилась, но он понял, что она не спит. И она сразу поняла, что он проснулся. Прошелестело «Игорь». «Это я его убила?» «Да», — сказал он. «Спи». В кресле напротив сидела женщина. Светлые, мягкие даже на вид волосы, круглое лицо, серые глаза. Рука подпирает устало-склоненную голову. Агата рассматривала ее поверх келдыша. Тот лежал ничком лицом в подушку. Вспомнила, наконец, «Лиза». Келдыш тут же зашевелился, перевернулся на бок, сказал через паузу хрипло, «Лиска?» «Да», — отозвалась Таня, меняя положение. «Ты чего тут?» «Что, нельзя?» Келдыш хотел сесть, но после первой же попытки передумал, подбил под локоть подушку, приподнялся повыше. «Кто сказал?» Борька звонил пару часов назад. «Но дурак...» «Дурак, что вчера не позвонил. Наверное, надо уйти от семейной сцены и от взгляда Лизы». Агата осторожно присела, голова была гулкой и пустой. Келдыш погасился через плечо. «Вы как?» Агата кивнула и неловко перелезла через него. Посидела, сосредоточилась и, оттолкнувшись от дивана, встала. Коленки затряслись, в глазах потемнело, но, в общем, ничего, даже идти может. Правда, пол под ногами пропадает куда-то. Не запирайтесь в ванной, сказал Келдыш в спину. Я не смогу выбить дверь, если вы там грохнетесь. Конечно, она заперлась, долго плескала в лицо холодной водой, шипя от ломоты в пальцах. Потом смотрела на себя в зеркале. Вчера она убила человека, пусть ненарочно, но убила. И Келдыш это сказал. Должно же это как-то на ней отразиться. Лицо очень бледное, глаза в темных обводах, и все. И вместо раскаяния, страха, мук совести, одно дремотное оцепенение, точно чувства тоже онемели. Может, до нее все еще не дошло? В дверь стукнули. Холодный голос Лизы. «Игорь послал узнать, ты в порядке?» «Я в порядке», — послушно повторила Агата. «Я передам». Агата аккуратно закрыла воду. Народу прибавилось. Шрёдер в рубашке с закатанными рукавами пил кофе. Чашки и тарелка с горой бутербродов стояли на табурете перед диваном. Келдыш с кислым видом отламывал крохотные кусочки. Над ним, подперев бока, точно надзиратель, стояла Лиза. Прежде чем та отвернулась, Агата заметила ее красные распухшие глаза. «Завтракайте», — предложил оживившийся Келдыш. Наверное, надеялся, что внимание сестрицы переключится на Агату. Зря. Лиза взяла отложенный бутерброд и молча поднесла ему карту С видимым отвращением жуя, Келдыш показал пальцем Агате на блюдо. «Ешьте, ешьте», — сказал Ишрюдер. «Это необходимо». Агату мутила, но один бутерброд она все-таки одолела. Запила остывшим кофе. «А бабушка?» «Сейчас спустится Пришедшие целители развели больных по разным комнатам. После получаса опроса, осмотра, ощупывания, проглядывания Игорь начал тихо звереть, потому и вернулся уже не в лучшем расположении духа. Повода долго искать не пришлось. Следователь Байдуров был уже тут как тут. Все оглянулись на вошедшего хозяина. «Почему начали без меня?» Игорь рухнул на диван рядом с обеими Мортимер. Старшая из женщин сверкнула на него очками. «А обязаны были ждать?» а «Я же все-таки ее куратор». «А я — опекун». Взгляд Шрюдера можно было перевести только как «заткнись». Целители передали начальнику СКМ свои заключения и откланялись. Шрюдер бегло просмотрел листки, Пару раз поднял брови, покивал и засунул в карман своего пиджака. «Вы ничего интересного не пропустили, ловец Келдыш», — кисло сказал следователь. Девушка просто не отвечает на вопросы. «Да?» — Игорь поглядел на Лидию, на Шрюдера. Засунув руки под мышки, тот пожал плечами. И лишь потом на Мортимер. Она сидела, натянув на плечи одеяло. От лица только глаза и нос остались. Господин Шрюдер спросил Байдуров, не сводя с нее глаз. «Каково заключение целителей? Главный свидетель все еще находится в состоянии шока?» Шрюдер подумал, вновь вынул заключение из кармана, тщательно изучил, как будто не читал за несколько минут до этого, сказал с явным сожалением «нет». «Мадам, теперь Байдуров обратился к Лидии». Не хотелось бы давить на вас и на вашу несовершеннолетнюю подопечную, но вы должны знать, чем грозит отказ от дачи показаний следователю по магическим преступлениям». Лидия потерла внучку по спине. Сказала с непривычной просительностью в голосе. «Не могли бы вы дать ей еще время?» «Нет. Уважаю ваши чувства, но погиб человек, инквизитор, и моя работа — выяснить, как это произошло». Впервые младшая Мортимер показала, что замечает окружающее, подняла взгляд и серьезно посмотрела на следователя. «Я и вправду его убила?» «Нет!» «Нет!» Шрёдер с досадой выдохнул и отвернулся к окну. Лидия сжала плечо внучки, легонько встряхнула, заглядывая ей в лицо. «Ты что, с ума сошла? Нет, конечно!» Байдуров сделал стойку. — Это заявление? Мортимер и ему поставила диагноз. — Да вы рехнулись! Метнула грозный взгляд в молчащего Келдыша. Игорь длинно и громко вздохнул, заелозил на диване, пытаясь подняться. Удалось, правда, не с первой попытки. — Поехали! — Куда, куда это встрепенулся Шрюдер? «Куда вы тащите мою внучку?» — возмутилась Лидия, увидев, как он, впрочем, без особого успеха, тянет Агату за руку с дивана. «Я еще не закончил». «Ты и не начинал еще», — бросил следователю Игорь. «Хватит, хватит, вставайте. Вы же не хотите, чтобы я свалился у ваших ног?» «Это было бы круто». Агата поднялась, и чуть ли не впервые за утро осмелилась посмотреть ему в лицо. Наверное, вот это и называется, кроши в гроб кладут. Но глаза Келдыша были ясными и спокойными. В дверь, вытирая руки, заглядывала изгнанная на время допроса Лиза. — Лизка, сядешь за руль? — Конечно, — сказала та спокойно, отбрасывая кухонное полотенце. — Куда, наконец, вы собрались? — рыкнул Шрюдер. — В больницу. Навестить славяна. Игорь оглядел собравшихся и пояснил. Димитрова, мальчика, который вчера больше всех пострадал. «Вы, Байдуров, можете поехать с нами». «Уж не сомневайся, ловец», — сказал тот сквозь зубы. В результате поехали все. Процессия получилась внушительная. Охрана, Лизина машина с тремя пассажирами, машина Шрюдера, машина Байдурова, снова охрана, машинный сэндвич. «Детей бы вчера так охраняли». Келдыш все тер и тер ноющий затылок, пока не почувствовал прикосновение теплой ладони. «Не двигайтесь», — приказала Лидия. По затылку разливалась прохлада. Тошнотворная боль уходила. «Спасибо». «Не за что», — сухо сказала Мортимер, снова откидываясь на спинку сиденья. «Здесь налево», — указал он. Лиза взглянула странно. «Да уж знаю». «Да, глупо». Она полгода ходила к нему в эту клинику. Дежурный целитель протестовал против их вторжения так энергично, что голова разболелась теперь у Агаты. «И не надо трясти передо мной своими регалиями», — орал он на Шрюдера. «Я и без того знаю, кто вы такой. К тяжело больным пропускаются только родственники или с разрешения родственников. А следователю в той палате вообще делать нечего. Кого вы собираетесь допрашивать? Живой труп?» «Ох!» — Агата сжалась. Ее взяли за локоть. «Пошли», — сказал ей на ухо Келдыш. «Тихо уходим». Они попятились на пару шагов и завернули за угол. «Пятый уровень, седьмая палата», — сказал Келдыш. «Я знаю, где это». Сзади доносился возмущенный голос врача. «И нечего меня зачаровывать! Я сам дипломированный маг!»